Глава п а я Кристина. Дрожа всем телом, я приподнялась, попыталась отползти, глядя, как неумолимо приближается ко мне мужчина. Света, доходящего со стороны улицы, едва хватало, чтобы осветить его лицо. Но память безошибочно рисовала резкие черты лица, подчеркнутые сейчас черными тенями. «Лежи, Кристина», — произнес спокойно, Но фраза была подобна приказу. Он отвёл полы куртки в сторону, демонстрируя рукояти пистолетов. Тело цепенело от ужаса, поэтому боль почти не ощущалась. Голова кружилась, а сердце трепыхалось где-то в районе горла, оглушая своим стуком. Я думала, пережила самые страшные моменты в жизни в тот день в банке. Но этот кошмар вернулся. «Что тебе надо от меня?» Хотела прокричать, но из горла вырвался лишь судорожный всхлип, а по щекам полились слезы, такие горячие по сравнению с ледяными каплями, падающими с неба. «Вест!» — к машине подбежал мужчина, что приставал ко мне. Он оперся на капот руками, пытаясь отдышаться. «Значит, он напал специально. Но зачем?» А потом что-то изменилось. Тело прострелило болью. мышцы свело судорогами. Я закричала, сжавшись в х о м о ч е к А судороги в с е продолжались, выбивая силы из и так уставшего тела. Послышались какие-то щелчки. Подняв затуманенный болью взгляд, я поняла, что мужчины спешно запрыгивают в машину. Словно в замедленной с ъ е м к е я видела, как со звоном осыпается лобовое стекло. Только тогда я поняла, что щелчки «Звуки выстрелов», — послышался громкий виз колёс, когда машина дала задний ход. «Вест уехал. Но почему-то я не сомневалась в том, что он вернётся». Ко мне подбежал какой-то мужчина, склонился, приложив палец к горлу, проверяя пульс. «Объект у меня жива», — раздался его приглушённый голос. «Вест уходит». Он продолжал говорить, описывая машину Веста. Рядом появились еще люди. Новый приступ судорог п р о ш и л тело. На этот раз не было сил даже закричать. «Скорая! Нужна скорая!» Донеслось издали, прежде чем боль окончательно выбила меня из реальности. Я так и не узнала, кто напал на моих мучителей. Резко приподнявшись на кровати, я огляделась. Знакомая одиночная палата с холодильником в углу и телевизором на стене. На какой-то миг показалось, что нападение в парке мне привиделось. Всё приснилось, даже Стас, будто я только очнулась после ограбления банка. Ладони судорожно пробежались по телу и волосам, ощупывая, выискивая изменения. Вздохнула почти свободно, рассмеявшись сквозь слёзы. «Достижения этих месяцев мне не приснились, как и н а п а д е н и е Вест. У моего кошмара появилось имя?» «Кристина Валерьевна, вы очнулись!» В палату со счастливой улыбкой на губах вошел Михаил д м и т р и ч Он был по обыкновению в с и н е врачебной форме, поверх которой надел белоснежный халат. Седые волосы отведены назад. «Как вы себя чувствуете?» «Нормально». Коснулась ладони, потом локтей. «Я так больно упала! Неужели мне показались ссадины?» «Прошла неделя, Кристина!» «Неделя?» — выдохнула ошеломлённо. «Наверное, это лучше, чем две?» «Да», — тускло улыбнулся он. «Мы взяли у вас анализы. Некоторые проверяются повторно. Каких-то серьёзных изменений нет. Вы абсолютно здоровы». Но я наблюдаю изменения метаболизма. Думаю, понадобятся еще тесты. Молодча кивнула. Ведь уже проходила через все это. Легче согласиться с дотошным врачом, чем вступать с ним в спор. Я могу позвонить? Да, конечно, Кристина. Я и сам обещал отписаться Станиславу, как только вы очнетесь. Ваши вещи в шкафу. Я приду после обеда. Пройдем ряд процедур «Спасибо, Михаил д м и т р и ч Я была благодарна врачу за проявленную деликатность. После недели без сознания хотелось поскорее успокоить родных и близких, а потом привести себя в порядок. Как ни странно, в шкафу ожидал мой телефон. Похоже, его подобрали после нападения. Первым делом я набрала маму. Она ответила уже на третьем гудке, долго причитала и плакала, отчего и я не выдержала, тоже расплакалась. От того толкового разговора не получилось. Отец был менее эмоционален, поздравил, справился о том, нужна ли помощь. Успокоив родителей, я набрала эстаса. «Малыш, я уже еду к тебе», — сообщил он вместо приветствия. «Буду минут через двадцать». Облегчение при звуке его голоса слилось с обычной женской паникой, Выглядела я после недели в больничной койке ужасно. Но только сейчас поняла, что не ощущаю того дискомфорта, как в первый раз. Хотя не сомневалась, что причиной обморока послужил препарат. Наоборот, я чувствовала себя вполне бодро. В теле растекалась расслабленность, как после сна. Не более. Странно, наверное. Решив обсудить это с врачом, я прихватила вещи и отправилась в душ. Шок после пробуждения понемногу проходил, а перед мысленным взором начинали вспыхивать детали произошедшего нападения. я д для чего это всё? В чём причина?» И тут словно вспышка мелькнул эпизод, когда я оттолкнула мужчину. «Как я сумела! Ведь и бежала нереально быстро. Может, мне показалось? Наверняка так оно и есть». У страха, как говорят, глаза велики. А я была так напугана, что толком не соображала. Даже телефон, который мог спасти мне жизнь, выронила. Что уж говорить об остальном. Стас вошел в душевую, когда я, переодетая в спортивный костюм, занималась сушкой волос. Стоило его увидеть, как стальной пруд тревог, сжимающий грудь, ослаб. Отбросив фен, я обернулась. и буквально подлетела к Стасу, обвела руками его грудь, прижавшись щекой к солнечному сплетению. Его сердце билось ровно и уверенно, когда моё радостно ударялось о ребра. Но объятие не продлилось и минуты. Стас отстранился, заглядывая в мои глаза. «Там ожидают полицейские. Нужно дать показания. Сможешь с ним поговорить?» Да, смогу. пролепетала, ощутив болезненный укол в сердце. Стас выглядел собранным, серьёзным. Не то чтобы я ждала цветов и слёзного объединения после смертельной опасности, но надеялась на более яркое проявление любви, поддержки. «Пойдём», — ладонь Станислава жжала моё. Мельком оценив взглядом мой внешний вид, он повёл меня в палату. Я была так расстроена холодностью Стаса, что пропустила мимо ушей имя полицейского. Рассказала как можно подробнее о том, что произошло. Правда, мне показалось, мужчины ждали от меня больше информации. «Вест что-нибудь говорил?» — спросила Стас, когда полицейский, пожелав мне скорейшего выздоровления, покинул палату. Прошлась по палате, пытаясь сбросить напряжение, а потом устала, опустилась на край больничной кровати, помассировав виски. Если после пробуждения чувствовала себя вполне нормально, то воспоминания о том ужасном вечере вылились в головную боль. Такая тяжесть легла на сердце, что не удавалось вдохнуть полной грудью. «Кристина!» «Что?» Подняла взгляд на Стаса, не понимая, что он имеет в виду. Он ведь был здесь весь допрос. «Вест что-нибудь говорил», — повторил он, присаживаясь возле меня. Голубые глаза смотрели в мои внимательно, цепко. Никогда не видела Стаса таким. Он будто за раз изменился. Словно я пробыла без сознания не неделю, а целый год. Только сейчас заметила, что он не надел очки, а вместо привычного делового костюма на нём были джинсы, толстовка и кожаная куртка. «Нет, я же рассказывала. И что он мог мне говорить? Угрожать?» Я и так была напугана так, что не могла произнести и слова. а Он даже спросить, почему он меня преследует?» раздражённо воскликнула задрожавшим голосом. «Преследует?» — переспросила Стас, оставаясь таким же серьёзным. «Мне показалось, я видела его возле офиса, в день, когда сдала задание, поймала в объектив фотоаппарата, обняла плечи руками, ощутив внезапный озноб при воспоминании о том дне. Он был таким счастливым, но именно тогда начался новый отсчёт». «Почему ты мне не сказала?» «Я решила, что это игра воображения. Машина быстро уехала». «Все равно, ты должна была рассказать». Он устало растер переносицу, опустив голову. Тени ярче обозначились на его лице, подчеркивая залегшие под глазами синяки. «Ты успела сделать снимок?» «Запомнила машину». «Что?» «Нет, не успела». «Не понимаю, Стас. Я только что очнулась после недельной комы. А ты вместо того, чтобы хотя бы улыбнуться, допрашиваешь меня?» Прикрыла рот рукой, пытаясь сдержать всхлип. Слезы брызнули из глаз. Стас посмотрел на меня как-то странно. Это была не растерянность. А будто эта неделя возвела между нами стену, которую он не решается пересечь. Я не понимала причин, да и не хотела понимать. Я желала лишь поддержки любимого человека. Коротко выругавшись под нос, Стас порывисто притянул меня к груди, обнял, проведя ладонью по волосам. «Прости, я не умею утешать», — прошептал он, обдавая макушку горячим дыханием. «Я привык действовать», — хрипло признался, а я затаила дыхание. Глупо. Но почему-то казалось, что он говорит что-то важное, будто раскрывает душу. Сегодня он действительно был другим. На тебя напали, и я ищу тех, кто это сделал. Точнее, пытаюсь помочь поискам. Мне легче так. А слёзы? К этому я не привык. Уж прости, чувствую себя криворуким идиотом. «Вот так хорошо». Вцепилась в толстовку на груди Стаса, вдыхая знакомый аромат его тела с примесью пота. с л ё з ы высыхали, становилось спокойнее. «Скажи, есть что-то, что ты не решилась говорить полицейскому?» Его слова заставили вновь напрячься. Меньше всего на свете я хотела возвращаться мыслями к тем страшным моментам. Особенно сейчас, когда прошлое немного отпустило. А на грудь перестала давить тяжесть пережитого, но ведь действительно было то, что я скрыла, то, что не желала принимать и осмысливать, сочтя игрой воображения. Доверься мне, Кристина, попросил, прижавшись губами к моему виску. Судорожда вздохнула, собираясь с мыслями: — Боже, надеюсь он не решит, что я сошла с ума. Было кое-что еще. «Что?» — поторопил он. «Я сказала, что вырвалась из схватки насильника, точнее, подельника Веста. Но это совсем не так. Я толкнула его, понимаешь? Он был раза в два, если не в три крупнее меня. Я толкнула его метра на два, а потом побежала так быстро, что он мгновенно отстал». Стас молчал. но я чувствовала, как напряглось его тело. Кажется, даже ощущала, как быстро мечутся его мысли. «Глупость, да?» — нервно рассмеялась. «Мне ведь показалось? Или, может, это посттравматический синдром? Я вспоминаю то, чего не было?» «Не думаю». Стас резко отстранился, смотрел перед собой, будто забыв обо мне. Настолько глубоко ушел в свои мысли. «Они это видели?» «Джейс видел?» Спросил он. «Да, наверное». Пробормотала, а тяжесть тревог навалилась снова силой. Стиснула грудь, сбивая дыхание. «Я поговорю с Михаилом. Он проведет нужные тесты». Стас резко поднялся. «Подожди». Вцепилась в его запястье, не позволяя уйти. Глаза вновь защипали слезы. «Посиди со мной еще». Опять Стас посмотрел на меня неуверенно, словно только что исчезнувшая стена вновь восстановилась, став крепче во сто крат. «Я сейчас вернусь, малыш». Станислав поспешно покинул палату, оставив меня наедине с собственными страхами и тревогами. Угроза надвигающихся неприятностей повисла в воздухе, наполнила лёгкие при каждом вздохе, проникала во все поры, разливалась по венам, разъедала душу страхом. Я вскочила на ноги, заметалась по палате, пытаясь сбросить нервное напряжение. До боли закусила губу, давясь горькими слезами. И вдруг замерла, громко вздохнув. а сердце перестало биться в порыве мелькнувшего озарения. «Как Стас назвал Веста? Джейс? Он знает его имя?»